Глава десятая. «Проклятие! Что ты там делаешь?» Встревоженный и одновременно удивленный голос мужа прозвучал слишком неожиданно и громко. Я испуганно дернулась, из-за чего вполне устойчивая конструкция подо мной дрогнула. Оказалось бы, крепкий на вид стул затрещал и повалился на бок. Через секунду я почувствовала, как мир вокруг меня стремительно уходит вниз. Взмахнула руками в отчаянной попытке удержаться но, увы, схватила лишь только пустоту и с криком полетела на пол. Первым, что я ощутила, была его теплая грудь и сильные руки, которые уверенно меня держали в своих объятиях. Его прикосновения были такими естественными и удивительно нежными, что я на секунду запуталась в захлестнувших меня эмоциях. Паника от падения сменилась чувством признательности и внезапным восхищением, а сердце вдруг забилось так быстро, что я боялась, что Мэтью это заметит. Внутри все всколыхнулось. Смущение и странная, неожиданная растерянность охватили мое сознание. Я даже попыталась что-то сказать, но слова застряли в горле, а вместо этого по телу пробежал ошеломительный шквал, смесь неловкости и чего-то непривычно приятного. Мой взгляд на секунду встретился с его глазами, и в этот момент я почувствовала, как в груди... Расплылось нечто, похожее на горячую волну, которая сначала согрела изнутри, а затем, подобно лавине, захлестнуло все тело, оставляя после себя ощущение беспокойства и предчувствия чего-то неизбежного. Не знаю, каким чудом мне удалось взять себя в руки и вернуть контроль над разумом и телом. Я досадливо повела плечо, уперлась ладонями в грудь мужчины тут же ощутив, как бугрятся под рубахой крепкие мышцы, и решительно его оттолкнула, сердито пробурчав. — Черт возьми, зачем так подкрадываться? — Прости, я не хотел тебя напугать, — проронил муж. Его голос внезапно стал низким и хриплым, а глаза, что он не отводил от моей груди, лихорадочно блестели. Мэтью нехотя все же выпустил меня из своих объятий и, нервно кашлянув, Наконец перевел свой взор на мое лицо. «Что ты там делала?» «А ты как думаешь?» С усмешкой бросила, пряча за саркастичностью свое смущение. Быстро расправляя задранную рубаху, я мысленно выругалась на такие хлипкие нитки, что не удержали сразу трех пуговиц, практически полностью оголив мою грудь. «Почему ты?» Уточнил муж, с недоумением на меня посмотрев. «А кто? Роуз до обмороков боится высоты» а Майли не достает до потолка. — Кто такая Майли? — устало проговорил Мэтью, с шумом выдыхая. — Новая служанка, кстати, вопреки моим опасениям, очень смышленная, — произнесла и излишне поспешно, подхватив со стола тряпку, добавила. — Придержи стул, я смету паутину. — Я сам. Голосом, нетерпящим возражений, буркнул Мэтт и, закатав рукава, полез на теперь выглядевшую шаткой конструкцию. «Не думаю, что это хорошая идея», — предупредила я Мэтью. Но тот будто меня не услышал, ловко запрыгнув на стол. С его ростом стул ему не потребовался, и мужчина в два счета справился со свисающей лохматыми кружевами паутиной. Спустя полчаса углы под самым потолком были освобождены от пыли, а Мэтью, сердито проворчав, чтобы я прекратила это безобразие, а так уж и быть наняла двух слуг из агентства, размашистым шагом покинул помещение. Не знаю, что его так разозлило. Может, то, что я невольно его заставила присоединиться к уборке, или то, что я, дважды поскользнувшись, едва не упала. Но его приказ тут же прибежала исполнять Роуз, в буквальном смысле отобрав у меня тряпку и ведро. Мне кажется, она даже порадовалась, что госпожа теперь не занимается ни своим делом, а следовавшая за ней по пятам Майли не скрывая облегчения, выдохнула. Мне ничего не оставалось, как уступить сразу трем сторонникам глупых правил приличий и подняться в свои покои. Там я неспешно смыла с себя вездесущую пыль, грязь и липкую паутину, и, забравшись с ногами на кровать, перебирая мокрые пряди волос, принялась размышлять о случившемся, честно признаваясь самой себе, что мой муж меня волнует. И это было понятно. Мэт идеальный, на мой взгляд, образчик мужской красоты. Но сейчас этот всплеск эмоций был совсем не к месту и не ко времени. Я на чужой территории, совершенно не владею информацией, и мне осталось еще, ко всему прочему, потерять голову из-за красивой внешности мужчины. Да, пока надо держаться подальше от Мэтью, а после будет вид. Миссис Карлетт, мистер Мэтью приглашает вас на обед прервала мои тягостные думы Роуз, прежде несколько раз постучав в дверь. — Передай мистеру Мэтью, что я не голодна и немного устала. Отозвалась, ничего гениального не придумав, как просто трусливо спрятаться в своих покоях. — Хорошо, — растерянно ответила служанка. Вскоре до моего слуха донесся удаляющийся стук каблуков, и я вновь мыслями вернулась к плану моей дальнейшей жизни. Но не прошло и минуты, как в дверь снова постучали, и встревоженный голос мужа проговорил. Скарлет, с тобой все в порядке? Вызвать лекаря?» «Нет, все хорошо, просто устала», – произнесла, сползая с кровати, уже зная, что так просто Мэтью не уйдет. Я быстро пересекла комнату и, распахнув дверь, натянуто улыбнувшись, добавила. «Пары часов отдыха будет достаточно». «Роуз, подай обед на две персоны в покое миссис карлет Вдруг по-хозяйски распорядился мужчина и, ласково мне улыбнувшись, промолвил. «Уверен, ты будешь не против, если я присоединюсь к тебе?» «Конечно!» — елейным голосом протянула, проглотив едва не вырвавшуюся колкость и, поплотней запахнув халат, направилась в кресло. «Вина?» «Да, пожалуй», — не задумываясь, ответила, поздно вспомнив о своем решении но отказываться уже было глупо, и я уточнила. Немного. — Роуз, бутылку белого из кента принеси, — приказал мужчина, проходя в спальню, и с легкостью подняв второе кресло, подвинул его к моему. Затем он также легко подтянул к нам стол, чуть прикрыл окно за моей спиной, прошелся по комнате и только спустя три долгие молчаливые минуты устроился в соседнем кресле. — как дела в торговом доме? заговорила, ощущая неловкость от затянувшегося молчания, бросив украдкой взгляд на мужа. В этот момент надо же было ему тоже на меня посмотреть. Наши взгляды, конечно же, встретились, и на долю секунды все вокруг будто бы исчезло. Остались только его глаза, полные эмоций, которые я не успела распознать. Сердце опять дрогнуло, дыхание сбилось, и я ощутила, как внутри меня Снова поднимается непривычное волнение. И мне стоило больших трудов, чтобы успокоиться и как можно равнодушней добавить. Роуз сказала, что вчера ты поздно вернулся, а сегодня рано уехал. Ты стала интересоваться моими делами?» Наигранно вскинул бровь мужчина, растянув губы в насмешливой и такой соблазнительной улыбке, что я едва сдержалась, мысленно выругавшись. «Проклятие! Ты нисколько мне не помогаешь!» только делаешь хуже, — в служе выпалила. — Я решила, что нам стоит узнать друг друга получше. — Да, ты права, — коротко ответил Мэтью, взглядом скользнув по моему телу, и, выдержав небольшую паузу, проговорил. — Что ты хотела обо мне узнать? — Все, — подумала, торопливо повторив свой вопрос. — Как дела в торговом доме? — Не так, как я планировал, — не сразу заговорил мужчина устало откидываясь на спинку кресла. Часть товара пришла с задержкой. Я, разумеется, выставил счет поставщику, но это не компенсирует все мои вынужденные затраты. Новый магазин работает в убыток, а старый я уже закрыл, так как не могу себе позволить оплачивать аренду. — Ты все еще хочешь слушать о моих делах? — Да, — не задумываясь, ответила, и, хватаясь за вполне безобидную и знакомую для меня тему беседы, спросила. «А ты рекламу делал? Можно напечатать небольшие буклеты о твоем магазине и за скромную плату попросить мальчишек раздать их в местах, где чаще всего собираются люди. Еще можно написать в буклетах одни акции. Покупаешь один товар, второй в подарок. Это может быть что-то недорогое, но халяву любят все, уверена. В этот день в магазине будет аншлаг». «Что? Отличная идея. Почему я сам раньше об этом не подумал?» озадаченно проговорил муж, с удивлением на меня посмотрев.